Глава шестая. «Медведь. Макс». «Вот какая красота на ради!» — восхитилась Зефирка, входя в столовую. «Любуйтесь!» Все повернули головы в сторону двери и увидели белую собаку, наряженную в длинное платье с широкой юбкой и накладными карманами. На шее у нее висели ярко-красные бусы, лапу украшал зеленый браслет — а голову — розовая шляпка с букетиком желтых цветов на полях. «Вот туфли не подобрала!» — смутилась лучшая портниха прекрасной долины. «Размер-то пятьдесят пятый!» Белая собака сделала пару шагов, пошатнулась, замахала передними лапами и начала заваливаться на бок. Мафи вскочила и успела предотвратить падение. «Благодарю вас!» Принялась расшаркиваться гостья. «Прошу пардону за мою неуклюжесть». «Устраивайтесь поудобнее», — предложила Муля. «Какао готово. К нему есть кексы». «Конфеты, вафли», — облизнулась зефирка. Все расселись и завели беседу о погоде. Минут через пять Лео сказал белой собаке. «Можно мы будем называть вас просто Ра?» чтобы не путать с нашей несравненной звездой. Если вам так удобно, то мне все равно, согласилась белая собака. Извините за любопытство, произнесла Куки. Знаю, это неприлично, но так хочется узнать, какой вы породы. Вот мы все мопсы, кроме мафии протянула белая собака как бы вам э, ну э...» черчилль поставил чашку на блюдце разрешите друг мой я выручу вас из затруднительного положения понимаю вы слегка смущены куки наш гость не пес а кто хором спросили жози и Марсия. «Белый медведь», — пояснил Черчилль, — «и он мужского пола». «Медведь», — ахнула Мафи, «Настоящий — «настоящий?» «Гениальный вопрос», — хихикнула Куки. «Нет, плюшевый». Мафи втянула голову в плечи. «Можно я вашу шерсть потрогаю? Если вы мальчик...» «Почему вас зовут Радой?» «Вообще-то я Макс», — смутился Мишка. «Просто мы его стали Радой звать, решили, что это певица», — вздохнула Феня. А Макс постеснялся нас поправить. Зефирка схватилась лапами за голову. «Платье я ему подарила!» Наряд лабрадорихи Марты. «Макс, ну почему вы не сказали, что носите только брюки?» «Воспитание не позволило вас смущать», — пробормотал Мишка. «Я получил прекрасный опыт, понял, как неудобно моим родным. Ноги в юбке путаются». Я удивлялся почему мама, тетя, бабушка, сестры медленно ходят, постоянно подшучивал над ними. Теперь благодаря вам, многоуважаемая Зефирка, я понял, что к чему. Куки потянулась за пирожным. От хорошего воспитания одни проблемы. Из-за него Макс в лабрадорихе на платье влез. Иногда лучше быть невоспитанным и брюки у зефирки попросить. «Каким ветром вас в наши края занесло?» — перевел беседу в иное русло Черчилль. «А где вы живете?» — поинтересовалась Жозе. «Ну, ты и спросила», — захихикала Мафи. «В зоопарке, конечно». «Да, многие члены нашей семьи хранят зверинцы в мире людей», — согласился Макс а сама деревня белых медведей под названием «Сезон мороза» расположена в северном полушарии прекрасной долины. — Ой, нам на уроке говорили, что там жуткий холод, — испугалась Жози, — и еды нет, наверное. — У нас очень хорошо, красиво, — возразил Макс. — Нам в шубах тепло. Перед тем, как к вам ехать, Я большую часть своего меха дома оставил. Сейчас на мне наиболее легкая летняя шуба. В деревне белых медведей бывает тепло. Ноль градусов. — Ноль, — повторила мафия. — И вкуснятины полно, — продолжал Макс. Бабушка отличные пироги печет с креветками, морскими водорослями. Но таких кексов с вареньем у нас нет. Восторг! Можно еще один взять? — Хоть десять, — улыбнулась Муля. — А в наши края вы зачем приехали? — Мир посмотреть, — пояснил Макс. — А то я только одну часть прекрасной долины знаю. Нашу, северную. «Разрешите мне попробовать кекс с белым кремом?» — попросила Рада. «Конечно, конечно!» — засуетилась Феня. «Вот, берите и какао!» Беатриса вскочила. «Ой, не надо самой, я подам!» Все замолчали и стали наблюдать за помощницей Рады. А та взяла у зефирки чашку, подула на какао, помешала его ложечкой и сказала. «Не горячо!» можно пить. Певица сделала глоток. Беатриса тем временем нарезала кекс на маленькие кусочки, вонзила в один вилку и подала ее ради со словами. «Осторожней, не пораньтесь о зубчики, они острые». Черная собачка принялась медленно жевать. «Певица взрослая, а не умеет ножом пользоваться?» — удивилась Куки. Ой, Маффи, не пинайся, я только спросила. Ради не стоит заниматься всякой ерундой, заметила Беатриса. Она творческая личность. Ей не положено думать о быте. Для этого есть я. Вам вкусно? Рада кивнула. Беатриса взяла у нее вилку, насадила на нее новую порцию кекса и опять предупредила. Зубцы острые. Черчилль недавно говорил, что нельзя пообедать за другого, заметила Жози. В смысле, каждый должен для себя все сам делать. Ой, мафи, не толкайся! Капиталина посмотрела на сестер. Жози, Куки, прежде чем что-то сказать, подумайте, подумайте, подумайте, сто раз подумайте а потом промолчите. «Беатриса, вы сами-то поешьте!» Лео округлил глаза. «Она помощница. Подкрепится, когда рада уйдет. Прислуга не имеет права чавкать в присутствии звезды». «Но вы-то едите!» заметила Муля. «Беатриса положила вам самый вкусный кекс, шоколадный, с апельсиновым верхом. Угощайтесь!» В нашем доме никто не делит гостей на почетных и простых. «Вы слишком добры», — вздохнул Лео. «Нельзя быть слишком доброй», — возразила Муля. «Или ты добрый, или нет. И доброта не пирог, она на ломте не режется. Нельзя кому-то больше добра сделать, а кому-то меньше. Доброе дело не по размеру оценивают».